18. На следующее утро я получаю по Ватсапу сообщение, которое, хоть в это и трудно поверить, еще больше запутывает ситуацию. Я пью свой утренний чай и стараюсь хоть как-то участвовать в общей беседе. Выглядит это так. Время приближается к восьми, я читаю сообщения в смартфоне, Лаура ведет один разговор с Туули, другой со мной, я собственный, третий, с Туули, и четвертый с ними обеими. Понимаю, что это и есть семейная жизнь, так называемые семейные будни, и когда я сравниваю все это с тем, как проводил утро в Канельмеке с Шопенгауэром, то отмечаю существенную разницу. Если раньше я мог готовиться к предстоящим делам, просматривать утренние газеты, спокойно наслаждаться своим чаем и бутербродом, то теперь тщетно пытаюсь собрать мозги в кучку, словно нахожусь на каком-то суматошном базаре. В результате смысл отдельных фраз от меня ускользает. Правда, я быстро выучил одно важное правило выживания в семье. Не надо спешить в метро на уходящий поезд, потому что к станции уже подходит следующий. По моему краткому, но весьма насыщенному опыту, семья предоставляет неисчерпаемый запас тем, которые можно бесконечно обсуждать. В WhatsApp падает сообщение отцами, и это настораживает. Время и материя, кажется, сжимаются вокруг меня. В отличие от вселенной, которая, как всем известно, со школы стремительно расширяется. Сами и другие отцы неожиданно мощно продвинули наш проект. Ярмарка состоится уже через два дня. У папаш только и разговоров, что о магазине однодневки, чем объясняется внезапно уплотнившийся график. Они на сутки арендовали в старом торговом центре площадку, и, по их словам, в социальных сетях уже полно постов, лайков и комментариев. «Я и так в цейтноте, а они назначили на сегодняшний вечер встречу в отцовском клубе. Мы должны что-то испечь» и утвердить окончательный бюджет предстоящего мероприятия. Мое присутствие обязательно не только потому, что на мне приготовление черносмородинового желе, но и потому, что мне доверена ключевая роль в финансовом планировании. «Значит, тебе тоже удобно?» — говорит Лаура. По всей видимости, она меня о чем-то попросила и теперь ждет ответа. Я смотрю в окно на хмурое зимнее утро и поворачиваюсь к Лауре. У меня нет ни малейшего представления, о чем она просит, но есть догадка. Собственно, о чем еще может идти речь, если не об обычном походе по магазинам, который мы обсуждали несколько минут назад? Вероятно, тема получила естественное развитие, чего я просто не заметил. Разумеется, я все сделаю, отвечаю я с удовольствием. Лаура быстро чмокает меня в висок и уходит в ванную. Тули улыбается и смотрит на меня с каким-то особенным интересом после чего молча встает из-за стола. Я загружаю посудомоечную машину, и мы расходимся каждый по своим делам. Утренний путь в парк приключений на машине дает мне возможность полюбоваться красивым рассветом и одну за другой перебрать версии, которые пришли мне в голову ночью, пока я ворочался без сна. Йонас оказался золотой жилой. Благодаря ему количество неизвестных в значительно сократилось. Тот факт, что Ластумяки и Салми связаны с Сальто-Мортале с момента его основания, многое объясняет и позволяет яснее представить себе общую картину. Сейчас моя основная версия сводится к тому, что Ластумяки и Салми убили и Хяйринина, и Ника Котку. Второстепенная версия также предполагает, что Ластумяки и Салми — убийцы, но не обоих жертв, а только Ника Котки. По этой версии Ника Котка сначала убил Хяйринина, а затем был убит сам. Но сколько трупов на совести Ластумяки и Салми, один или два, на данный момент не имеет значения. Вывод все равно один. Ластумяки и Салми ищут козла отпущения, на которого можно свалить вину. И, судя по всему, это я. Все вышеизложенное не просто логично, но еще и очевидно. Однако я ума не приложу, как представить все это Осмоле, чтобы принудить его к нужным для меня действиям. Возможности маневра Осмолы по его собственному признанию ограничены в отношении Ластумяки и Салми. На самом деле это, скорее всего, красивая отговорка. У него вообще нет свободной маневра. Если я сообщу ему о своих подозрениях, Осмола может просто сказать, что все это, безусловно, заслуживает внимания. Подобное мне доводилось слышать от него и раньше. Но пока мы все равно остаемся в исходной точке, и если продвинулись, то разве что на маленький шажок. В то же время Ластумяки и Салми будут продолжать свои атаки на меня. Если уж они зашли так далеко, как с Ника Коткой и, возможно, Хяюрининым, то что или кто защитит от них меня? Разумеется, ничто и никто. Я должен очень быстро придумать более надежный способ, чем обращение к Осмоле. И более надежный способ не должен привести меня в тюрьму. Конечно, не вся информация, полученная от Йонаса, оказалась такой уж полезной. Не думаю, что реплика про лошадей имеет значение. Да и какая разница, где Ластумяки и Салми познакомились с Хяйрениным. Через лошадей, так через лошадей. Для меня важны события, которые произошли позже. Кроме того, именно на лошадиной ферме я проводил определенные следственные действия, завершившиеся крайне неприятные операции по самообороне, жуткие картины которой до сих пор стоят у меня перед глазами. И что толку? Как это доказывает вину в совершении преступлений ластумяки и салми? А мне нужны неопровержимые доказательства. Я сворачиваю с перекрестка на стоянку перед парком приключений и вижу привычное запустение. Рекламная кампания на радио имела, как выражаются на профессиональном жаргоне маркетологи, короткий хвост. То есть эффект от нее был быстрым, но минимальным. Я объезжаю парк и оставляю машину перед служебным входом. Сегодняшний день богат на события. Тишина в парке, тишина в моем кабинете, и, что хуже всего, полный штиль у меня в голове, в той ее части, где обычно происходит поиск решения проблем. Дело не в том, что я выдвинул недостаточно версий, провел мало расчётов или перебрал не все возможные варианты. Проблема в том, что версии, расчёты и варианты не стыкуются друг с другом. У меня не хватает чего-то, что соединило бы все элементы воедино, и я не знаю, где искать это связующее звено. Вряд ли ответ ждет меня в плюшке и кружке, хотя именно туда я и направляюсь. Двигаясь по пустынному игровому павильону, я слышу гулкое эхо своих шагов, и меня охватывает чувство тоски. Обычно в этом зале не слышишь даже собственных мыслей, не говоря уже о шваркании резиновых подошв по бетонному полу. В горле ком, во рту сухо. Я все время сглатываю слюну, и даже это дается мне с трудом, как будто не хватает воздуха, хотя концентрация кислорода в павильоне вот уже несколько месяцев наверняка выше обычной. Я поднимаюсь по лестнице, захожу в кафе и вижу, что здесь собрались все мои сотрудники. При моем появлении у них меняется не только выражение лиц, но и поза. Когда я подхожу к столу, все улыбаются и выпрямляют спины. Но я замечаю, что на самом деле мои коллеги не очень веселы и не излучают того оптимизма, с каким раньше, например, встречали посетителей парка. Я ловлю себя на том, что дышать мне становится еще труднее, чем несколько секунд назад, когда я проходил мимо Пончика, Варана и других наших пустующих аттракционов. Мне не нужно спрашивать своих сотрудников, что с ними не так. Я и сам это отлично знаю. Мы здороваемся. Они еще стараются изображать радость — Но натянутые улыбки постепенно стираются, а плечи опускаются, словно под действием невидимой силы. И тут я вдруг понимаю, почему так легко читаю эмоции на их лицах, и почему они не оставляют меня равнодушным. Это моя семья. У меня теперь не одна семья, а целых две. Разумеется, я не из тех мужчин, у кого одна семья в Хельсинки, а другая в Хямейнлине, и первая ничего не знает о второй. Я не хочу сказать, что Эсса мой непутёвый ребенок, Йохана, вернувшаяся из заключения сестра, а Минтука — эксцентричная тетушка. Я имею в виду другое. После того, что мы вместе пережили, между нами сложились новые отношения. Поэтому мне так хочется вселить в своих сотрудников надежду и сообщить им хорошие новости. Только их нет. «В конце концов, у нас все получится», — пытаюсь я подбодрить коллектив. Рано или поздно наступят лучшие времена. Да, сейчас нам приходится нелегко, но это не навсегда. Все будет хорошо. Придет весна, взойдет солнце, и наш парк еще будет процветать. У нас все получится. Вместе мы победим. Не знаю, откуда взялись эти слова. Еще недавно я назвал бы их пустой болтовней, не опирающейся ни на какие факты. Но сейчас я понимаю, что так можно говорить лишь со своей семьей. Я не хочу сказать, что в семьях все только и делают, что врут друг другу или делятся непроверенной информацией. Но когда ты говоришь о том, что тебя действительно волнует, это и есть настоящая правда. Мы выстоим или пойдем, но определенно вместе. Только это и важно. Никто во всей индустрии парков приключений не подготовлен лучше и не знает столько о мерах безопасности, как ЭСА, продолжаю я. Никто не руководит маркетингом с таким бесстрашием и непредвзятостью, как Минтука. Никто не сравнится с Кристианом в энергии и генерировании новых бизнес-идей. Никто так не открыт новому в расширении ассортимента кафе, как Йоханна. Никто так не силен во внедрении эффективных терапевтических практик при работе с детьми и взрослыми, как Сампа. Каждый из вас уникален в своем качестве и жизненно важен для нашего парка. Вместе мы непобедимы. Мы и есть наш парк. Никто нас не одолеет. В кафе стоит тишина. Сказать, что мои сотрудники удивлены, было бы неверно. Конечно, в их взглядах сквозит доля удивления, но не только. Кристиан прижимает к уголкам глаз платок. «Никто никогда не говорил ничего», — начинает он. «Такого, черт тебя побери, красивого!» подхватывает Минтука и одним махом опустошает свою термокружку. «Никто не оценивал по достоинству мою работу», охрипшим голосом произносит Эсса и через силу заканчивает. «А это ведь понимать надо, как тут все непросто». «Я хотела сказать то же самое», — добавляет Йоханна. Похоже, она тоже взволнована, потому что часто кивает. «У нас в парке приключений люди относятся друг к другу по-человечески». Видят в другом личность. Динамика заботы сочетается с сопереживанием. Каждый открывается, — вступает самбо. Все дружно поднимаются со своих стульев и направляются ко мне. Инстинктивно я тоже встаю. Я не сразу понимаю, что они собираются делать, но времени размышлять об этом у меня нет. Они окружают меня со всех сторон. Мы обнимаемся. И это групповое объятие говорит больше любых слов. Я чувствую неловкость. Со мной никогда такого не бывало. Но не могу сказать, что мне неприятно. Пожилый наоборот. «Экстаз!» — взволнованным голосом произносит Сампа где-то совсем рядом. «Концентрация спонтанного проявления любви, эмпатия с передачей энергии, эффект взаимного присутствия. Я сдаюсь». И никто его не перебивает.